Злая воля фельдъегеря порождала всякого рода инциденты, случайные или вызванные этой злой волей. Нехватка лошадей, задержанных на всех станциях для свиты государя и курьеров, непрерывно сновавших между Петербургом и Москвой, все это сделало мое путешествие медленным и тягостным. В своем нетерпении я не хотел останавливаться на ночлег, но выгадал на этом немного. только на четвертый день добрались мы до Петербурга. Прямо с дороги я бросился к господину Баранту. Он ничего не знал о Боресте Перне и очень удивился, узнав, что мое путешествие длилось четыре дня. Его удивление усилилось, когда я рассказал ему о поведении французского консула в Москве. Участие, с которым господин Барант выслушал мой рассказ, его уверение, что он примет все меры к выяснению всего дела несчастного Перне и до тех пор не успокоится, пока не распутает всех нити интриги, его внимательное отношение к участи французских граждан во всех случаях и в особенности тогда, когда дело идет о достоинстве Франции, успокоили мою совесть и рассеяли преследовавшие меня страшные призраки. Судьба господина Перне, была в надежных руках его естественного покровителя и защитника. Я чувствовал, что я, скромный путешественник, сделал все, что было в моих силах, и что мои хлопоты не пропали даром. В течение нескольких дней моего последнего пребывания в Петербурге я считал своим долгом больше не упоминать имени господина Перне в присутствии господина французского посланника. и уехал из России, не зная, чем закончилась трагическая история, начало которой так сильно заняло мои мысли и чувства. Но в то время, как моя коляска быстро и свободно неслась по направлению к Франции, мысли мои невольно возвращались к темницам Москвы. Если бы я знал, что там происходит, волнение мое было бы еще сильнее. Чтобы не оставить читателя в неизвестности относительно судьбы московского узника, расскажу о том, что я узнал о нем шесть месяцев спустя, уже живя в Париже. Однажды, в конце зимы 1840 года, мне доложили, что меня желает видеть какой-то неизвестный. Я просил узнать его фамилию. Мне говорят, что он хочет назвать ее лично мне. Я отказываюсь его принять. Мне приносят записку без подписи. В ней сказано, что я не могу не принять человека, обязанного мне своей жизнью. Я приказываю впустить незнакомца. Войдя, он обращается ко мне со следующими словами. «Мосье, я только вчера узнал ваш адрес и сегодня поспешил к вам. Моя фамилия Перне. Я пришел вас поблагодарить». потому что в петербурге мне сказали что своим освобождением и следовательно жизнью я обязан вам вот что он мне рассказал он пробыл в московской тюрьме три недели из которых четыре дня в карцере первые два дня его оставляли без пищи представьте же себе его душевное состояние его никто не допрашивал он сидел в одиночке в течение сорока восьми часов он думал что его ожидает смерть Единственными доносившимися до него звуками были удары розок, которыми с пяти часов утра до позднего вечера секли крепостных, отправляемых в тюрьму их господами для телесного наказания. Прибавьте к этим страшным звукам вопли, плач и крики жертв, ругань и угрозы палачей, и вы получите слабое представление о нравственных пытках несчастного Перне. Он был уверен, что ему суждено до конца своих дней сидеть в этой тюрьме. Иначе, рассуждал он, его не держали бы в таких условиях, ибо эти люди больше всего на свете боятся разоблачения их зверств. Только тонкая перегородка отделяла его от места, где происходили экзекуции. Розги, заменяющие теперь обычно кнут, при каждом ударе сдирают кожу так, что на пятнадцатом, Жертва почти всегда теряет силу кричать, и слышатся лишь протяжные и подавленные стоны.